Глава 7 Не знаю уж, для чего нужна русская художественная проза Только не для развлечения Роберт Хайнлайн Сегодня 3 февраля 1971 года Лунный модуль Аполлона-14 находится на склоне кратера Фра-Маура Хьюстон, у нас все нормально Пробы грунта взяты в радиусе 500 футов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 А в фильме из-под базы летела пыль, так что ног не было видно. И прыгал он, как беременная бегемотиха. «Держи контейнер на вытянутых руках, иначе отобьешь себе яйца. Или облучишь. Угадай с трех раз, что приятнее?» «Так разве контейнер не...» «Защищен, конечно, в необходимой степени. Но садиться на него не рекомендуется. Особенно в момент взрыва». «Не повезло нам, Ал.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 «Вот здесь будет в самый раз, долбанная железяка, траханая электроника». «Да я к тому, ал, что... Ну, имеем ли мы право? Тут все такое девственное, нетронутое. Тишина, покой, и вдруг бабах! Получается какое-то барбекю с фейерверком на травке Арлингтонского кладбища». «На войне, парень, случалось занимать оборону и на кладбищах». Отличные огневые точки получались из склепов на Лусоне. Здесь, по крайней мере, нет ни камикадзе, ни акул. И никто не собирается тебя убить, во всяком случае, сознательно и во славу Микада. А что касается покоя, твои долбанные метеориты долбят эту долбаную луну. 27 часов в сутки, без шума и пыли. Заткнись! Хьюстон! Хьюстон! Здесь Шепард и Митчелл. Установлен первый датчик».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 Победителей не судят, даже липовых победителей. Кто не успел, тот опоздал. Стоп. Можно я пока поставлю контейнер? Держи. Долбаный контейнер, долбаные миссии, долбаные сейсмографии, Долбанный Фра Маура. Кстати, кто такой этот Фра Маура? Этот долбанный Фра Маура, кратер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 Да, ты не Боб Биман, но все равно неплохо. Вот так, вот так, опускай. Все, слава богу. Теперь воздержись от комментариев. Хьюстон, Хьюстон, здесь Шепард и Митчелл. Гном в норке. Включаю таймер. Отчет пошел. Задание выполнено. Возвращаемся к модулю. Да, сэр. Так точно, сэр. Спасибо, мистер президент.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 «Да к тому, что им надо было просто-напросто вернуться по собственным следам!» «Тогда бы и никаких приключений не было! Вот как у нас! Ненавижу приключения!» Читайте о чужих, пожалуйста!»